Глава двадцать шестая Неизвестное место В тёмной комнате, освещаемой единственным тусклым кристаллом света, стоял круглый стол. По краям этого стола, ровно по сторонам света, расположилось четыре стула. Вот только заняты были лишь три из них. Да и то, если приглядеться, можно было понять, что физически здесь и сейчас Присутствовал лишь один мужчина в глубоком капюшоне. Ещё двое являлись лишь образами, что проецировали с помощью небольшого артефакта, стоящего в центре стола. Впрочем, лиц этих проекций также не было видно. Слышны были лишь их голоса. «Значит, это всё же правда», — скривился мужчина, сидящий на южном краю стола. «Я надеялся, что это лишь домыслы, очередная хитрая интрига этого старого змея». «Но не мог он просто так погибнуть». вы но всё правда. Я перепроверил. Герелл мёртв. Как и весь его рот, и эта проблема. Да, никто из нас особо не любил этого хитреца, но это неважно. Он был одним из нас», — ответил ему сидящий на Западе. «Ну так выберем ему замену», — фыркнул мужчина, сидящий на северной части стола. «Если так подох, то сам виноват». или мы должны были за ним бегать, сопельки подтирать. Так-то ты прав. Сам виноват. Если подох то туда ему и дорога. Вот только у нас появилась огромная проблема из-за этого происшествия. Этот старый змей стоял на все значимые посты своих родственников, а так как все они были убиты в тот день... Но вы сами должны всё понимать. Ячейка нашей организации в королевстве Аргутус практически полностью уничтожена. Большинство нижестоящих членов просто разбежались, справедливо опасаясь за свою жизнь. Те же, кто еще верны нам, просто не могут выйти на связь, банально из-за того, что все устройства связи, опять же, были у же стоящих членов организации. Изгинули в огне или завалах, либо же попали в руки королевских дознавателей, что обследовали место происшествия. Так что пришлось отключить их все, на всякий случай. «Неужели связь полностью потеряна?» — обеспокойным голосом уточнил Южный. «Не совсем. И не надо тут строить из себя идиотов. Вас ведь тоже были там свои шпионы, и они наверняка обо всем давно рассказали, как и могли выйти на ушедших на дно членов организации. Вот только сейчас не время утаивать эту информацию. Нужно как можно скорее восстановить восточную ячейку. Тут понадобится помощь каждого». «Ну, допустим, ты прав. У меня и вправду есть там свои люди, не буду скрывать. Вот только я знаю далеко не всё. Конторразведка у Гирелла была развита очень хорошо, так что высоко подняться моим людям не удалось», — с раздражением в голосе произнёс Южный, но быстро успокоился. «Впрочем, ты абсолютно прав. Нам необходимо восстановить наше отделение в Аргутусе, а я могу помочь в этом. И у меня есть отличный кандидат. что может отправиться туда и заняться данной задачей нужно будет только ваше содействие в этом вопросе пробасил северный ты нас совсем уж за дураков не держи все понимаем к чему это приведет твой человек потом станет во главе ячейки и ты заполучишь до дней полный контроль нет уж лучше найти подходящего кандидата из местных неужели совсем никто из гирелов не выжил Мои люди так и не смогли никого найти. Да и вообще, мы уверены, что всё было именно так, как говорится. Но не верю я, что целый род мог быть уничтожен одним животным. Пусть даже это и был их предок». После этих слов Южный недовольно пробурчал что-то себе под нос и вскинулся, высказав всё, что думает. «Всё именно так, и говорят. Очень издалека, но мои люди видели всё происходящее. Там действительно порезвился светоносный змей». И произошло это не просто так. Судя по всему, они сильно поздорились со своим предком. Причем настолько, что он решился уничтожить своих потомков, даже не представляя, что могло стать причиной для подобного решения. Либо же есть второй вариант, и он мне нравится еще больше. Похоже, эти ублюдки держали своего предка в плену, и тот смог каким-то образом освободиться. В любом случае, если это случилось, они недостойны жить. раз пошли против своего прародителя. И я не приму больше никого из их жалкого рода как равного мне. Будь проклят этот род шайтанов вовеки вечные «Тише ты! Не стоит так резко реагировать», — попытался его успокоить западник. «Но в чём-то ты прав. Гирелам и вправду больше веры нет. Да и даже если кто-то остался среди них жив, то это слабак и трус. Так что есть другое предложение». каждыйй из нас отправит своего человека и они будут работать вместе но ну, а когда появится подходящий кандидат из местных мы обсудим его кандидатуру хорошая идея вот только хочу внести небольшую корректировку так сказать на всякий случай если хоть один из трех посланных нами людей умрет то вслед за ним последуют и остальные двое и причина будет неважна это я знаю ваши несчастные случаи Северянин показал пальцами в воздухе кавычки. «Разумная мера». Пусть и без видимого удовольствия, но остальные согласились с данным предложением. «Вот и хорошо. Договорились», — кивнул западник. «Но перед тем, как мы закончим, прошу дополнительно выслать в Аргутус ваших лучших сыскарей. Что-то беспокоит меня в этом происшествии. Мои люди не смогли найти ничего, но, может, чего-то не заметили». Не могло всё произойти вот так просто. Пусть и похоже на случайность, но вряд ли это она. Кто-то мог желать гибели герелам и смог это устроить, пусть и чужими лапами. «Ха! А какой смысл?» — фыркнул ежанин. «Мы все знаем, что врагов у герелов было вполне достаточно, как и у любого из нас. Но даже если вправду кто-то из них приложил свои руки к этому, то что с того? Они сами виноваты. А если и обнаружим виновников, то что потом? Мстить за Герелов? Наверняка тут может быть замешан крупный клан. Не удивлюсь, если это всё королевская семья устроила. Уж больно быстро свернули расследование с их стороны. Многие были заинтересованы, чтобы подвинуть слишком уж обнаглевший рот. И у нас сейчас не так много ресурсов в том регионе, чтобы что-то с этим делать. А ты не думал, что это была нападка не на Герела, а на чёрное солнце? «Обезглавить верхушку — отличная идея!» «Сильно сомневаюсь. Остальных ведь не тронули. Да и кому это надо?» «Ну да ладно. Если так хочешь, отправлю побольше своих специалистов. Лишними они там не будут», — махнул рукой Южный. «Но «Да меня даже не смотрите», — покачал головой Северный. «У меня своих дел полно, чтобы сильно отвлекаться на них. Мой план вступает на завершающий этап». «Не время отвлекаться и разбрасывать свои силы». «Значит, ты всё же решился», — почесал подбородок западник. «Я не знаю, как собрался решить вопрос с Йотуном. Всё же ты только недавно смог подняться с ним на один ранг. Он сильнее и опытнее тебя. Но если так уверен в себе, то не буду останавливать. Главное, не помри. Твой наследник ещё пока не готов принять власть. Если он вообще останется в живых после такого, как и весит твой род, Ещё не хватало и северную ячейку потерять». «Празнали, значит», — цикнул он, хотя было слышно, что оказался доволен признанием своей силы. «Не волнуйся, всё продумано до мелочей. Разберусь». «Тогда на этом наше собрание можно закончить. Вы все знаете, что нужно делать. Наша цель, как никогда, близка. Не стоит ещё дольше задерживать её достижения, отвлекаясь на собственные интриги. Впрочем, вы всё равно меня не послушаете». После этих слов две фигуры склонили головы и исчезли. Лишь один мужчина остался сидеть в комнате в абсолютной тишине. «Снова не отвлекается от главной цели», — тяжело выдохнув, мужчина скинул капюшон с головы и в миру свои длинные золотистые волосы. «Но ничего. Все равно они все будут работать во благо нашего плана. Осталось совсем немного». И тогда мой бог будет доволен, да зарит его свет всю землю. Скрытый зал в особняке Оливера Венчи Примерно в то же время еще одна троица могущественных существ решила встретиться за одним столом. Вот только они решили говорить лично, с глазу на глаз. В течение пару минут сверкнуло три вспышки телепорта, каждый занял свое место, и за столом осталось лишь два пустующих места. Впрочем, занять сегодня не было суждено никому. «Ну, как успехи у молодого господина?» — первым задал вопрос Давид. «Прекрасно, просто прекрасно», — радостно оскарился Гомер. «Схватывает всё на лету. Его физическая форма тоже в полном порядке. Надо лишь немного подтянуть. А так всё просто отлично». «Сколько тебе ещё надо времени?» «Дома ещё недельку, и мы закончим базовую подготовку», — задумчиво почесав подбородок. всё же ответил он. «Хорошо. Тогда через неделю присоединимся мы. Есть у меня несколько полезных трюков, которые ему следует изучить». «Но не забывайте про его основные силы», — дополнил Винчи. «Всё же мы лично видели, как использовал свои заклинания бронд так что сможем подсказать парню, как их лучше использовать. Да и вообще, бессмертные мы или кто? Давайте создадим настоящего монстра!» Вся троица одновременно оскарила свои клыки в предвкушении. «Но сила — это еще не все. Вы бы слышали его предложение по улучшению жизни в городе. А уж о способах заработка... М -м, я уже сейчас закладываю несколько новых пробных производств». «Неужели ты смог решить проблему с транспортировкой товаров?» — удивленно посмотрел на него Аоливер. «Ты же все никак не мог расширить свою сеть поставщиков». «Это да. Только единичные психи готовы работать с нами. Но этого невероятно мало. А у молодого господина в подчинении полноценная торговая компании с филиалами по всем сторонам света. Их мы и используем». «Разве ты уже не пробовал провернуть нечто подобное? Помню, как нанимал несколько караванов, вот только ничего не вышло. Они разбегались раньше, чем выполняли заказ». «Было дело», — скривился толстяк. Но сейчас будет проще. Авторитет молодого господина там непривлекаем, после того, как он превратил их из мелкой фирмы на грани разорения в одну из крупнейших торговых компаний в мире. Да, пока что не крупнейшая. Далеко не первая, да. Но это лишь временно. Если все получится, то мы подведем конкурентов, и золото будет литься рекой. Есть несколько хороших идей, надо будет тщательнее обсудить их. Но чуть позже, пока лишь подготовка. «Да и не стоит отвлекать его от тренировок». «Это правильно. Сначала сила, но золото потом», — хохотнул здоровяк. «Слышал бы твои слова, Бронт, он бы тебе сразу в морду заехал». «Это да», — Гомер непроизвольно почесал своё лицо. «Впрочем, его сын не такой». «Ты уверен?» — хмыкнул Давид с ехидным взглядом. «Золото они любят одинаково. Впрочем, как и становиться сильнее». Так что лучше не вставай у него на пути к чему-то из этого. Он достигнет обеих целей. — А ведь ещё не так давно мы тут обсуждали, стоит ли дать этому пареньку шанс, — хохотнул рогатый. — Пусть мои были верны Бронту, но его сын — не он. И клятвы в данном случае уже были недействительны. Так что никто не мешал чуть помочь пареньку да и отправить дальше по своему пути. вся же... «Хоть мы уже довольно старые мудрые, инстинкты до сих пор не спят. Подчиняться кому-то слабее себя просто противестественно. И все же мы сделали это». «Да, ты прав. Жалеешь об этом?» «Нечуть», — раздался веселый смешок. «Что ж тут говорить, если даже мои обалдуи подчиненные даже не ворчат?» «Это да», — протянул Венчи. «Твоим берсеркерам тяжелее всего принять подобное». И все же большинство помнит Бронта и то, что он для нас сделал, что автоматически переносится на его дитя. Тем более, что и сам парень не промах. Но это лишь только начало. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае, свой выбор мы уже сделали. Его не изменить. И я ничуть не жалею об этом решении. Поддерживаю. И я. Вот и прекрасно. А теперь... «Не приступить ли нам к тому, ради чего сегодня собрались?» с хитрым прищером спросил Венчи. «Хм, а ты уверен, что в этот раз сможешь выдержать?» с таким же взглядом уточнил Гомер. «А ты проверь». на «Ну, тогда погнали!» усмехнулся здоровяк, и из его пространственного кольца стали появляться бутылки с прозрачной и не очень жидкостями. Со стороны Давида на столе появлялись блюда с нарезанными кусочками мяса и рыбой. Но от Венчи маринованные овощи и иные закуски. Настоящая битва началась. Далеко на западе. Тренировочная площадка посреди гор. Она сделала это. Добилась своей цели. Крепость пала под напором ее сил. Редкие тренировки с госпожой Шией закончились. И начался настоящий ад. Она взяла ее в ученицы. Настоящие, полноценные. Это просто невозможно представить, но так оно и есть. А ведь о таком и мечтать было раньше невозможно. И всё же она этого добилась своими силами. Ну, может, ещё немного помог шоколад, запасы которого оставил ей Касс. И то, что как раз в это время стали заканчиваться запасы самой шии совсем никак не связано, да? Впрочем, не стоит обманываться. Ши могла скупить хоть весь шоколад в мире, и никто бы не смог ей помешать. Нет, если бы она не хотела, то никогда бы не приняла Агни своей свои ученицы. Это был лишь формальный повод. И сделано это было невероятно вовремя. Поток потенциальных женихов рос с каждым днём. Родители чуть ли не каждый день пытались организовать ей смотрины. Спасибо тёте Моне, что она прикрывала её как могла. Но теперь всё это закончилось. Ведь госпожа Шия забрала её в свой замок. Странное место. Хоть она тут и была... но, прожив чуть подольше, поняла, что совсем ничего раньше не знала об этом месте. Тут было пустынно и одиноко, да. Лишь три жителя сейчас населяли этот огромный замок. Госпожа Витра, Агни и её брат. Да, он был тут. Правда, от того, что тут с ним происходило, становилось очень не по себе. Некогда могущественный маг, что чуть ли не захватил целое королевство, прямо сейчас в раскорячку мыл полы, «Да-да, всё именно так. Он теперь отвечал за уборку всего замка». Странное зрелище. Но это были только цветочки. То, что происходило во время их разговоров с Гошважой, она даже представить не могла. Вот только каждый раз после этого брат выходил из комнаты каким-то невероятно задумчивым и подавленным. Впрочем, он сам выбрал свою судьбу, а она выбрала свою. И, несмотря на ужасающие тренировки, ни разу не пожалела об этом. Ее сила росла, как на дрожжах. Госпожа учила ее своим заклинаниям. Да, тем самым заклинанием что считались одними из могущественнейших магии огня, если не самыми могущественными. Госпожа не стремилась показать свою силу, так что об этом точно никто не знал. Вот только Агни видела результат использования ее сил и могла однозначно сказать, что ничего подобного она больше никогда не видела. Ее учитель сильнейшая. Флейм уже сумела подняться до ранга Архимага, вот только чувствовала, что этого всё равно недостаточно. Кассиус всё равно на шаг впереди неё и станет ещё сильнее. Странное чувство. Ей одновременно было радостно, за него ей завидно. Она не хотела уступать, так что тренировки, тренировки, ещё раз тренировки, в том числе и боевые, на грани жизни и смерти. Но это нормально. Пусть ей предлагали сдаться, ослабить уровень тренировок, немного передохнуть, но Агни была не согласна. Она станет достаточно могущественной, чтобы только самой определять свою судьбу. И тогда сможет стоять наравне рядом с её возлюбленным. А может, даже чуточку выше него, кто знает. Никто же не говорил, что она обязана ему уступать только потому, что любит. Пусть тоже постарается, если не хочет отстать. Но даже несмотря на их соперничество, Она все равно будет любить его всю жизнь. Только так и никак иначе.